Глава первая. Дело мясника. Одним солнечным зимним утром хозяин лавки с говорящим названием «мясо и колбасы», полный усатый мужчина в фартуке и поварском колпаке, которые когда-то были белоснежными, но теперь несколько засалились, раскладывал только что принятый товар на витринах, весело напивая себе под нос. Его ждал очередной прекрасный доходный день. Потянувшись за колбасой, владелец вдруг услышал скрип двери черного хода и замер. Кто бы это мог быть? Обернувшись, он увидел маленького потрепанного пса с рваным ухом. Малыш на полусогнутых лапках медленно прокрался поближе к прилавку, не сводя жалобного взгляда с мужчины и, немного поскулив, уселся неподалеку, всем своим видом показывая, насколько сильно замерз и проголодался. «Какой милашка! Что, накормить тебя?» От умиления хозяин лавки расплылся в улыбке и всплеснул руками. Попрошейка заметно обрадовался, завилял хвостом и облизнулся. Мужчине даже на мгновение показалось, будто пес ему согласно кивнул. «Ну, конечно, я сейчас». Усач наклонился к прилавку и принялся спешно искать что-то на заваленных полках. Перекладывая сосиски и сардельки, он пробормотал. О чем может быть разговор между... И вдруг резко выпрямился, стиснув в руке деревянный молоток для отбивки мяса. И даже в лице переменился. Губы сжаты, глаза горят злобой. Собакой и мясником. Песик испуганно взвизгнул вжался в пол и задрожал всем телом. Пол заскрипел под тяжелыми шагами хозяина лавки, когда раздался звук открываемой входной двери и повеяло морозом. Раздраженный мужчина резко повернулся и увидел, что в его владениях появилась еще одна собака. С наглой неспешностью в развалочку рыжий пес прошел на середину лавки и, будто улыбаясь, по-хозяйски огляделся. Толстяка охватила ярость. «Ах ты!» Он шагнул было, чтобы решить новую проблему, но тут из-за спины донесся странный звук. Оказывается, мелкий пройдоха запрыгнул прямо на прилавок и грязными лапами катает туда-сюда скалку. Под ритмичное дребезжание рыжий вдруг издает звук, похожий на свист, и начинает танцевать, ходить на задних лапах, крутиться на спине, делать сальто. Мужчина в недоумении протер глаза. Но странное зрелище никуда не исчезло. Пес приспокойно продолжал свое представление, а его карликовый компаньон, наигравшись со скалкой, схватил зубами круг краковской колбасы и набросил на шею рыжему. Тот, не сбавляя темпа, продолжал кружиться, и колбаса, сочно поблескивая, кружилась вместе с ним. Первый шок прошел, и усач рванул к лохматому варюге. «Э, нет-нет-нет, хватит!» Он протянул руку, чтобы отобрать товар, но пёс ловко отпрыгнул и продолжил дурачиться. «А ну отдай! Отдай! Кому говорят?» Рыжий, весело подпрыгивая задом, продвигался к двери. Негодующий хозяин лавки шагал за ним, то и дело пытаясь отобрать ворованное. Но вот уже и дверь. Еще чуть-чуть, и поминай, как звали. Нет уж не выйдет. Яростно зарычав, толстяк вылетел за дверь вслед за собакой. «Что-то долго сегодня». Протянул красавчик и картинно зевнул, оглядывая пустынную улицу. Рядом стояла небольшая тележка с упряжью. Снег искрился на солнце. «Не суетись, они свое дело знают!» Пробасил Голиаф и продолжил неспешно выкусывать льдинки из шерсти на лапах. Из-за двери черного хода донеслось звяканье задвижки. Еще секунда, и дверь приоткрылась а в проеме стали видны большие торчащие уши и веселые глаза-наперстка. «Ну, наконец-то!» — отреагировал красавчик. «Заходите, пора действовать!» — подмигнул маленький взломщик. С другой стороны лавки тем временем продолжалась борьба мясника и Самсона. «Решил поиграть со мной, да? Это ты зря!» Толстяк замахнулся деревянным молотком, но промазал и окончательно взбесился. Сейчас я поймаю тебя и сдам в приют тёмному офицеру. Знаешь, что там с тобой сделают?» Пёс оскалился и в страхе задрожал. «Как-то через чёрное играно, подумал про себя мясник. «Неужели собаки так умеют?» «Ах так!» Терпение усача лопнуло, и, широко расставив руки, тот бросился на противника. Рыжий ворюга ловко проскочил у него между ног, едва задев хвостом, но этого было достаточно чтобы мужчина споткнулся и потерял равновесие. «Ай-ай-ай!» — вскрикнул он и, не удержавшись, влетел головой прямо в забор. Глухо ругаясь, пытался освободиться и встать, но ноги скользили по снегу, а шею удерживали доски забора. Поварской колпак упал, фартук порвался, и некогда солидный хозяин лавки теперь больше напоминал сумасшедшего бродягу. Вдобавок ему показалось, будто он слышит смех собаки. «Смех собаки! Разве такое возможно?» Взревев, он с силой дернулся и вырвал часть досок, которые повисли на нем, как колодки. Среди груды палок, в которую превратился забор, толстяк выбрал одну подлиннее и кинулся на Самсона. Впрочем, пес ничуть не испугался и ловко уворачивался от каждого удара. Тем временем наперсток, красавчик и голиаф, выстроившись в линейку, передавали друг другу награбленное. Связки сосисок, палки колбас, копченые акарака. И ловко забрасывали в тележку. Действовали они четко и слаженно. Давно сработались. Прилавок почти опустел, когда наперсток чуть отвлекся на шум снаружи. И новый круг колбасы, вместо того, чтобы полететь точно в зубы красавчику, ударил в пузатый самовар, стоявший на полке. Самовар качнулся, а банда испугана застыла. Нельзя, чтобы хозяин услышал хоть малейший звук. Друзья в ужасе наблюдали, как тот качнулся раз, другой и полетел вниз. Красавчик и Голиаф зажмурились, но не услышали стука о Открыв глаза, с удивлением обнаружили наперстка, распластавшегося на полу прямо под самоваром. «Фух!» — одновременно выдохнула вся троица. У наперстка получилось более сдавлено, но тут раздался странный скрип. Подняв головы, друзья увидели полку, которая теперь качалась на одном гвозде. «Толстяк, наконец, загнал вора в угол!» Угрожающе оскалившись и размахивая палкой, он медленно приближался к своей цели. Рыжий забился в угол и испуганно наблюдал за каждым движением, тщетно пытаясь найти выход. Дело для него складывалось скверно. До беззащитной собаки оставался буквально шаг, когда из лавки донесся грохот. В глазах мужчины сверкнуло понимание. Он развернулся и со всех ног помчался обратно. Распахнув дверь, увидел, что прилавок пуст, на полу валяется полка и самовар, а к черному ходу пробирается тот самый мелкий пес, который и начал весь этот спектакль, и тащит за собой окорок, чуть не в два раза больше его самого. Мясник застыл, раскрыв рот от удивления и ярости. А пес тем временем выплюнул окорок, издевательски поклонился и исчез в темноте черного хода. «Вперёд!» — заорал напёрсток, вскочив на тележку. Голиаф уже приладил на себя упряжь и рванул прочь. Из-за двери выскочил хозяин лавки, громко ругаясь и размахивая руками. «А ну, стой!» — красавчик запаниковал. «Вывози нас, Гляв! Огромный пес нёсся скачками, тележку мотал из стороны в сторону. Толстяк попытался было догнать лохматых грабителей, но куда ему до скорости испуганной собаки? Не прошло и минуты, как он поскользнулся и упал в сугроб, подняв целую волну снега.